Загадки спектров Тысячи лет оккультисты, спиритологи и богословы говорили и писали о духах и спиритических явлениях, как о каких-то формах бытия. Каждая группа исследователей создала свой собственный сложный словарь определений, объясняющий или пытающийся объяснить эти явления. И сколько было групп столько же было и мнений. Таким образом, потусторонний мир превращался в Волгаллу, где дух возносился над смертью. Пробиваясь через горы, оставленные ими после себя литературы, наполненной абсурдной терминологией и абстрактными теориями, мы, освободив факты одноносной шелухи темных столетий, находим обрывки правды подтверждаемой сегодня многочисленными случаями с НЛО-феноменами. Я попытаюсь продемонстрировать, что случаи с НЛО имеют прямую аналогию с религиозными чудесами и спиритическими сеансами. Всестороннему обсуждению была подвергнута проблема существования другой реальности, сформированной энергией, оперирующей на других частотном и вибрационном уровнях. Опубликовано, кроме того, немало стенограмм, дискуссий о свете и о лучах света. А ведь сведения о семи лучах восходят к самым древним временам. В книге «Апокалипсиса Библии» много раз повторяется число семь, это и семь сестер, и плеяды. «семь звезд на небе» и так далее. В большинстве из дошедших до нас источников Бог и Христос — это свет. Делаются все новые и новые попытки разъяснить нам эти термины, чтобы мы могли их понять. 8 января 1968 года мистер Орлон из межгалактического командования Эштера послал сообщение при «Контакте». «Тарелки, о которых вы говорите, являются совершенно реальными космическими телами, наделенными конкретным сознанием. Они двухразмерны, могут одновременно находиться в третьем и четвертом измерениях или, по желанию, в каком-нибудь из них. Они могут невероятно переплетать, измерения и друг друга, что совершенно непостижимо для нашего неподготовленного сознания. Однако наступает момент, когда вуаль спадает, и наше измерение принимает их так, как они должны выглядеть в нем. И тогда их видят многие, и создается впечатление, что они неожиданно в большом количестве появляются в наших небесах. В действительности же это не так они всегда в наших небесах, но человек не всегда способен их увидеть. И правда, служащие нам столько веков глаза не очень хороши. Мы способны видеть лишь ничтожную часть электромагнитного спектра. Световые волны- это реально видимая вибрация спектра, напоминающая радиоволны. Различные частоты, регистрируются как различные цвета сложным аппаратом нашего видения, состоящим, грубо говоря, из тысяч крошечных радиоприемников, тщательно настроенных на исключительно малую часть электромагнитного спектра. Очень многого мы действительно не видим вообще, и можно сказать, что видим ровно столько, сколько необходимо для восприятия нашего непосредственного окружения. Космические лучи, лучи наибольшей интенсивности высокочастотной энергии, проникающие всюду, занимают один конец спектра. Вслед за ними идут могущественные гамма-лучи, форма энергии, оказавшаяся столь беспощадной при применении атомных бомб. Следующими мы имеем рентгеновские лучи, проникающие сквозь большинство твердых тел, ионизирующие газы и засвечивающие фотопленку. На шкале спектра они почти смешиваются с гамма-лучами. Затем следует очередь ультрафиолетовых лучей, играющих важнейшую роль применительно к НЛО-феноменам. Эти лучи невидимы, но могут опалить тело и выжечь глаза. Имеются сотни сообщений об острых приступах конъюнктивита после наблюдения НЛО. Киноактеры, проводящие много времени на съемочных площадках под лучами мощных Юпитеров, страдают теми же симптомами, глаза краснеют, появляется зуд и резь. Это происходит от ультрафиолетовой радиации, называемой также актиническим излучением. «Ультрафиолетовым лучам мы обязаны своим загаром, когда лежим на пляже, но если при этом не защитите ваши глаза, с ними случится то, о чем мы писали выше». Многие случаи ожогов на коже и конъюнктивита у свидетелей, наблюдавших НЛО в ночное время, служит бесспорным доказательством распространения этими объектами ультрафиолетовых лучей. Звезды, искусственные спутники и другие природные или созданные человеком объекты не способны производить подобный эффект. Я беседовал со многими людьми непосредственно после их наблюдений НЛО, когда их глаза еще были красными и слезились от конъюнктивита. Мои глаза тоже пострадали после наблюдения НЛО в 1967 году. Видимый свет на нашей шкале зажат между отметками 5 и 6. Это единственная часть спектров, которые мы можем видеть и воспринимать увиденное. Видимые лучи в основном разделяются по частотам на голубые, желтые и красные. В комбинации они могут формировать и белый цвет. За красными лучами идут инфракрасные, несущие за собой тепловые волны. Многие свидетели заявляли о том, что чувствовали тепловое излучение даже тогда, когда объекты находились на расстоянии многих ярдов от них. Примечание «Один ярд» — это 914,4 мм. Примечание редакции. Концентрация инфракрасных лучей также может опалить глаза. Эти лучи короче микроволновых радиосигналов, но длиннее волн видимого света. Пояс Ван-Аллена, пояс радиации, окружающий Землю, и атмосфера поглощают большинство космических лучей, постоянно бомбардирующих нашу планету. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, посылаемые солнцем, прорываются через этот барьер. Но к счастью, и растительная, и животная жизнь отрегулирована таким образом, чтобы поглощать и воспринимать эту энергию. Если бы наши глаза были настроены так, что видели бы за пределами инфракрасных лучей, то мы могли бы наблюдать над любой телефонной релейной башней целые потоки струящегося ярко-красного света. Если бы мы могли видеть радиоволны, скажем, длинные, то и мы, и окружающие нас предметы, буквально купались бы в многоцветном сиянии, и наша жизнь была бы похожа на жизнь на радуге. Итак, мы окружены энергиями, которые видеть не можем. И очень возможно, что из этих энергий формируются объекты, существа и даже целые миры, видеть которые мы также не в состоянии. Но то, что мы не видим, не слышим и не ощущаем их каким-то образом, не означает, что их не существует. Подведем резюме. Первое. Все твердые тела нашего окружения или реальности Состоят из энергии. Второе. Всякая энергия по своей природе электромагнитна. Третье. Человеческий глаз способен видеть лишь ничтожную часть электромагнитного спектра. Четвертое. Электромагнитные волны многих различных частот проникают в нашу реальность. Мы живем в море радиации а наша планета совершает свой вечный путь в океане радиации. В последние годы специально оборудованные искусственные спутники и радиотелескопы обнаружили в космосе большое количество инфракрасных лучей, источник распространения которых неясен. В наше время при помощи инфракрасного оборудования обнаруживаются невидимые звезды. Они невидимы потому, что не испускают лучей в пределах частот видимого светового спектра. Излучаемая ими энергия идет на высоких частотах рентгеновских лучей и низких частотах радиоволн. Благодаря хорошей работе наших разбросанных по всему миру радиотелескопов, Мы узнаем все больше и больше об этих невидимых объектах, и очень не похоже, что они являются источниками или ретрансляторами радиосигналов, которые направляются к нам какой-то сверхцивилизации И все-таки где-то в сложнейшем переплетении электромагнитных частот лежит всемогущий разум, Этот разум способен манипулировать энергией, как ему заблагорассудится. Другими словами, может предстать перед нами в любом виде. Веками богословы и оккультисты называли подобные вещи трансмутацией или трансмогрификацией. На эту тему были написаны тысячи книг, многие из которых служили тайными пособиями для алхимиков и колдунов, и уже первые оккультисты понимали, по крайней мере частично, что энергия является ключом всей проблемы. Поскольку огонь всегда был основным источником энергии, большинство религиозных обрядов так или иначе связано с пламенем свечей или костров, В древних религиозных обрядах люди, сжигаемые на кострах, приносились в жертву невидимым богам. В библейские времена аналогичные жертвы приносили животными. Интересно, что огонь разрушает молекулы горящей субстанции, высвобождая какое-то количество энергии и интенсивно излучая инфракрасные лучи. Один из наиболее хорошо известных, обширно документированных типов полтергейстов, шумовых призраков, славится умением зажигать таинственные огни, в результате чего дома, посещаемые им, часто сгорают дотла. Таинственные пожары часто возникают и в районах фляпов НЛО. Многие маньяки-поджигатели объясняли свои преступления голосом, звучавшим в их головах, и приказывающим поступить именно так. Хотя я не имел ни намерения, ни времени особенно тщательно изучить связанный с появлением таинственных пожаров вопрос, мое исследование районов фляпов привело меня к выводу, что энергия, порождающая эти пожары, имеет прямое отношение к НЛО-феномену, Это можно легко определить соотношением между числом пожаров и числом НЛО, замеченных в определенном секторе.